Глава третья. Битва с тёмным червём. Меня преследуют. Тёмный червь преследует меня. Подходи, подходи! Я заманиваю его на выгодную для меня местность. Знаю, что могу легко умереть, потому что я обычное яйцо. Хотя, согласно нашим статусам, я более ловкий, чем он, но проигрываю в атаке и количестве здоровья. Я не думаю, что буду способен выдержать хоть один его удар. Из-за своей скорости я могу провести быструю атаку, но если он контратакует, для меня это будет значить смерть. Если это так, то я могу положиться только на своё преимущество и попытаться победить его. Правда, я не знаю, где или как я это должен сделать, но я обязан нанести ему большой урон, и для этого я должен пойти на риск. Тёмный червь шипит на меня. Спасение! Спасение! Я поднимаюсь на холм и ищу хорошее место. Я стремлюсь к месту, которое напоминает ступеньку. С одной такой я почти упал, но удержался. Моя цель – это небольшой утёс, осталось только добраться до туда. Тёмный червь всё ещё преследует меня. Хороший мальчик. Давай, давай, приближайся ко мне. Я специально снижаю скорость, чтобы он не отставал от меня. Когда я замедляюсь, он, кажется, шипит от радости. Он думает, что наконец сожрет меня. Он думает, что я такой глупый из-за того, что я яйцо. Но это будет конец для него. Я увеличиваю свою скорость и прыгаю в его сторону. Он заметил мою атаку и попытался увернуться от моего прыжка, но у него слишком большое тело, поэтому он не должен успеть. Я использую перекат и втягиваю ноги в скорлупу. Мой навык перекат уже второго уровня, так что я могу придать ускорение вращению. Катясь в сторону тёмного червя, я сталкиваюсь с ним и продолжаю вращаться. Из-за структуры оболочки яйца я не соскользнул с тёмного червя. После этого я начал давить на него всем своим весом. Я продолжаю давить на него и заставляю упасть с утёса. И наконец тёмный червь падает. Из-за силы переката и ускорения я падаю на тёмного червя. Хорошо, что у меня есть сопротивление падению второй уровень, а у него нет. Это конец. Мы приземляемся на поверхность земли. Используя тёмного червя как подушку, я снизил получаемые повреждения. Передняя часть червя была сдавлена, и из него начала вытекать чёрная жидкость. Я и сам получил немного урона. Возможно, я слишком сильно доверился сопротивлению падению. Ну, кажется, я в порядке. Шатаясь, темный червь начинает подниматься. Вы серьезно? Это невозможно! У него же течет жидкость изо рта и тела! Он уже должен быть мертв и не двигаться! Червь уставился на меня. Он начинает подниматься. Что? Он что, впал в безумие? Да, точно, он безумец! И после этого крика он упал обратно на землю. Я начал нервничать. Он же умер, да? Вы получили 12 очков опыта. Из-за титула «Ходящее яйцо» вы дополнительно получили еще 12 очков опыта. Уровень Яйцо Дракона поднялся от 1 до пятого. Яйцо Дракона достигло своего максимального уровня. Условие для эволюции было удовлетворено. Я победил! Я действительно победил! Интересно, я получил пятый уровень из-за эффекта Ходячего Яйца? Правда, я не знаю, как это работает, но кажется, оно даёт мне бонусный опыт. Получать двойной опыт? Разве это не чудесно? Кажется, его последний крик был очень странным. Да, он действительно отличался от обычного крика. Ну ладно, главное, что он мёртв. Что же я должен делать дальше? Думаю, нужно съесть его. Я согласен, идея ужасная, но думаю, в нём содержатся питательные вещества для моего роста. Я сделал отверстие в скорлупе для рта и начал пережёвывать заднюю часть червя.